21. 12 декабря 1843 года. Лондон, Англия. Со дня их побега из Винчестера прошло уже 42 дня. Время летело незаметно, и не ведя Оливия под счет, она бы даже не заметила этого. 42 дня с тех пор, как они, как преступники, бежали по улицам родного города, покидая его. За эти месяц с хвостиком Лондон не стал для Овидии более родным, но здесь она чувствовала себя в безопасности, а это уже было немало. Несколько недель они с Ноамом и другими чувствительными пытались разобраться в деле о черных ведьмах, расследовать убийство Элии, понять силу кольца и найти еще два сокровища, о которых говорилось в заклятии. Они продолжили делить одну комнату в доме Эндоры, На следующий день после того, как Авидия предложила разъехаться, Ануам попытался ее поцеловать. Он пришел к ней и сообщил, что остается, дабы быть рядом и прийти на помощь, если она понадобится. Ануам не спрашивал разрешения, не предлагал остаться. Он пришел с уже готовым решением, и в его голосе было столько уверенности, что Авидия не посмела возражать. Но она не могла не заметить и того, насколько далек от нее был Ноам в тот момент. Строгий и холодный — это был уже совсем не тот трепетный юноша, который пытался поцеловать ее накануне. В тот день, сорок третий день после побега из Винчестера, они попытались сделать то, чего не делали с древнейших времен с момента открытия магии чувствительных — вызывать духов. Зачинался очередной пасмурный день в Лондоне. Шарлотта, которая перенесла в комнату несколько растений, обеспокоенно ворчала. Отсутствие солнечного света не пошло им на пользу. «Я знаю, милые», — бормотала она, поглаживая их поникшие листочки. «Посмотрю, может быть, среди работников Эндоры есть маги солнца, может быть, они смогут пролить на вас немного света». На этих словах растения слегка покачнулись, будто отвечая своей хозяйке согласием. Вздохнув, Шарлотта взглянула на себя в зеркало и зачерпнула из баночки немного крема с лавандой и морковью, собственноручно приготовленного, смягчающего и увлажняющего. Уход за собой был для ведьмы земли одним из важнейших приоритетов. Случись пожар, крем и духи она в первую очередь положила бы в сумочку при побеге. Надев простые серебряные сережки и нанеся капельку лесного аромата на запястье, шею и платье, Шарлотта была уже готова выходить из дома, как вдруг что-то за окном привлекло ее внимание. Комната ведьмы земли находилась на том же этаже, что и спальня Ноама и Авидии, но она находилась в конце коридора и выходила окнами на задний двор дома Эндоры. В момент, когда Шарлотта выглянула в окно, хозяйка дома появилась на заднем дворе. Она нервно пригладила свои растрепанные волосы. За ней шёл Харви, что-то торопливо комментируя. В руках у Харви была пачка писем. Эндора посмотрела на конверты, видимо, проверяя адреса получателей, кивнула и передала пачку обратно. Харвин направился в дом, а мадам полезла в карман своего синего платья. Довольно простого, безвыраженного лифа, больше напоминающего тунику. Достала оттуда сигарету, подожгла ее и сделала большую затяжку. Любопытство взяло вверх над Шарлоттой. Она вышла из спальни, спустилась по лестнице и через несколько мгновений уже была в саду. Погруженная в свои мысли, Эндора не заметила ее присутствия, то ли дело ее кошки. Две из них внезапно появились у ног Шарлотты. Они мурчали и ласкались, одна подставила пушистый животик для ласк. Мадам, услышав мурчание, проследила взглядом за животным и вздрогнула от неожиданности. «Лотти?» «Прости, я не хотела тебя напугать», — извинилась ведьма из земли, силясь подавить легкую улыбку и, наклоняясь к кошке, которая продолжала громко мурчать. «Я заметила тебя из окна, и ты показалась мне... уставшей?» «Да нет, скорее расстроенный». Шарлотта медленно подошла к Эндоре, которая делала очередную затяжку. «Можно мне тоже?» «Лотти Вудбрис курит?» Ведьма земли пожала плечами, выпустив дым. «Иногда». Она подошла к Эндоре, чтобы вернуть ей сигарету, но та, отрицательно покачав головой, зажгла еще одну. «Так почему ты расстроена?» — спросила Шарлотта. Переживаю из-за сегодняшнего вечера. Эндора принялась расхаживать из стороны в сторону, а когда она делала глубокий вдох, сквозь кожу на ее шее просматривались косточки. Я пытаюсь найти хорошее заклинание для круга призыва мощное и эффективное, но я не могу найти ничего подходящего в своих гримуарах. Погоди! Шарлотта сделала шаг вперед, чуть не споткнувшись о кота, который крутился у ее ног. Гримуары? Эндора Гордо кивнула. А видя, уже пыталась выудить, откуда они у меня. Поверь, есть вещи, которые вам, маленьким девочкам, лучше не знать. Мне не интересно, откуда они у тебя. Я просто желаю понять, чем могу быть для тебя полезной. Я правда хочу помочь. Эндора оглядела Шарлотту с ног до головы, будто сверяя услышанное с собственными ощущениями. Наконец она кивнула, еще раз затянулась сигаретой и направилась к лестнице, ведущей к дому. ⁇ Что ж, раз так, тогда следуй за мной. Не будем терять времени. ⁇ Шарлотта бросила сигарету на пол, потушила ее и, приподняв юбки, последовала за ведьмой к дому. Они поднялись на чердак и, пошевелив за ручку греческую статую, вошли в коридор, ведущий в библиотеку Эндоры. Шарлотта, которая была здесь впервые, поразилась тому, насколько большой, тихой и красивой была эта комната. И не приминула поделиться своими впечатлениями с ночной ведьмой. Та улыбнулась. «Только вот твоя одержимость фиолетовым цветом, она одновременно завораживает и беспокоит меня», — заметила Шарлотта. Эндора взяла большую книгу и положила ее в центр заваленного бумагами стола. «Если каждый раз, встречая что-нибудь фиолетовое, ты будешь вспоминать меня, значит, моя одержимость сделала свое дело». Одна из кошек запрыгнула на стол и принялась по-хозяйски расхаживать между бумаг. Эндора подхватила ее под мягкий животик и сбросила на пол. «Сколько раз я говорила тебе не залезать на стол? Везде надо свой нос сунуть». «Так чем помочь?» Шарлотта обошла стол и принялась листать книгу, которая находилась перед ней. «Я хочу найти более мощный круг призыва или заклинания. У меня есть более 30 запрещенных гримуаров. Один из них — копия оригинала. Несколько страниц утеряны, но распознать суть все равно можно. Я просмотрела мельком почти все, но не нашла ничего подходящего». «Ты боишься, что повторится прошлая история?» — шепотом спросила Шарлотта и заметила, как побелели костяшки пальцев эндуры, впившихся в стул. «Я боюсь, что случится что-то еще более ужасное». Ведьма Земли нахмурилась. Она старалась отгонять мысли о том, какой опасности подвергнет себя видя этим вечером. Но совсем не беспокоиться об этом она не могла. «Мы могущественные ведьмы!» Убежденно воскликнула Шарлотта, горячо сжимая руку Эндоры, которая от неожиданности посмотрела на нее. Я уверена, что, хорошенько изучив гримуары, мы сможем найти способ защитить Авидию. Ты совсем ничего не помнишь? Может быть, что-то, от чего можно было бы отталкиваться? Речь идет не о защите о проговорила Эндора, поворачиваясь к своей спутнице и беря ее за руку. Когда открывается круг, это как если бы открывалась большая дверь. Внутрь может войти все, что угодно. Вообще, пентаграммы — это вещь весьма и весьма опасная, и работать с ними нужно с особой осторожностью. Я уверена, что в прошлый раз вы с Ноамом и Харви были очень осторожны. Просто нужно немного улучшить то, что было, вот и все. Мне нравится твой оптимизм, крошка. Шарлотта улыбнулась, и на левой щеке ее мелькнула характерная ямочка. Эндора не применула обратить на нее внимание, удивившись тому, почему раньше ее не замечала. «Не верь всему, что видишь, Эндора, то ли в шутку, то ли всерьёз», — проговорила девушка. И с этими словами погрузилась в бумаги, исписанные изображениями генеалогических древ и пентаграмм. «А теперь, если ты не против», Я хотела бы чуть больше узнать об этом. Сможешь рассказать? Эндора наклонилась вперед, и Шарлотта почувствовала, что ей становится душно от ее запаха. Круги призыва создаются по своим правилам, в несколько этапов. Ведьма земли кивнула, приготовившись внимательно слушать. Может быть, если мы внесем небольшие изменения на каждом из этапов, это обеспечит кругу больше защиты. Шарлотта задумалась, прислушиваясь к треску камина и мяуканью кошек. «О каких изменениях ты говоришь? На уровне слов и заклинаний или, скорее, на уровне ингредиентов?» «Я имею в виду и заклинания, и ингредиенты. все, что может усилить безопасность Авидии, а вместе с ней и нашу тоже». Эндора зевнула, прикрывая рот рукой. «Извини, плохо спала этой ночью». «Кошмары?» Нет-нет, просто очень сложно уснуть, когда создаешь пентаграмму. Задача постоянно крутится в голове, плюс тревога. Пентаграмма — очень тревожное дело. Тут в сознании Шарлотты мелькнуло воспоминание. Сначала оно было слабым, как лучик света, прорывающийся в пыльную комнату сквозь занавеску, а потом занавеску распахнули. «У тебя есть ловцы снов?» — спросила ведьма Земли. «Конечно. Висят во всех комнатах», — ответила ночная ведьма. Тогда Шарлотта спросила, где находится ее собственный ловец, и Эндора пообещала чуть позже его найти. «Что ты задумала?» «Когда я была маленькой, бабушка рассказывала мне, что в первом поколении ведьмы Земли готовили защитный эликсир, который ставили у входа в дом. Немного напоминает вход в портал, да?» Эндора кивнула. «Я подумала, что для усиления защиты, может быть, стоит разместить ловец снов с северной стороны дома, а вокруг дома распылить круг с этим эликсиром. Как тебе идея?» «Это, конечно, не освобождает нас от необходимости искать точные слова для заклинаний, но это, по-моему, нужно сделать как минимум». «Я согласна», — отозвалась Эндора. «Что тебе понадобится для его приготовления?» Думаю, нам не просто будет найти ингредиенты, проговорила Шарлотта с меньшим энтузиазмом в голосе. Рецепт старинный, и там есть один компонент, который веками никто не использовал. Какой же? Скрестив руки на груди, Эндора внимательно посмотрела на Шарлотту. Ведьма Земли задумалась. Нет, при всей любви Эндоры к запрещенным сокровищам и ингредиентам этого у нее быть не могло. Мне понадобится розмарин, базилик, папоротник, мята и много-много рута. А особый ингредиент? Особый ингредиент — волшебная пыльца. На этих словах Эндора широко открыла глаза, и это выглядело так комично, что Шарлотта, глядя на нее, чуть не рассмеялась. «Пыльца фей?» — ведьма земли кивнула. Теперь очередь хохотать пришла Эндоре, и та не стала сдерживать себя. Продолжая смеяться, она направилась в заднюю часть комнаты, приоткрыла одну из занавесок и ненадолго скрылась за ней. А через пару мгновений вышла наружу с какой-то склянкой в руках. Подойдя к Шарлотте, она вложила сосуд ей в руку. Видимо, Земли внимательно посмотрела на него — Баночка была маленькая и прозрачная, наполовину наполненная золотистым веществом. Не может быть. Шарлотта почувствовала руку Эндоры на своем подбородке. Мне нравится, когда ты удивляешься, лотти. Ты не представляешь насколько. Но как? откуда? Эндора спрятала прядь волос за ухо. Всего несколько сантиметров отделяли ее лицо от лица Шарлотты. Позови Авидию, сказала она. Будет лучше, если мы поработаем втроем. Шарлотта кивнула и, подхватив юбки, выбежала из библиотеки и направилась вниз. Тем временем Эндора закурила еще одну сигарету, с улыбкой наблюдая, как один из ее котов следует за Шарлоттой. Оставшуюся часть утра Эндора и Авидия трудились над подготовкой к древнему обряду. Они решали, где расположить ловец снов, какие пентаграммы выбрать, какие слова включить в заклинание. В это время Шарлотта, расположившись у камина с ингредиентами, готовила эликсир. Она работала неспешно и сосредоточенно, как работает настоящий профессионал. А тоже старалась концентрироваться, но мысли о Ноаме, то и дело отвлекали ее. Его глаза, в которых читалась боль, то и дело вставали перед ее внутренним взором что он сделал не так. Еще вчера она не знала ответа на этот вопрос, но сегодня, как следует разобравшись, в себе поняла. Она лишь пыталась предотвратить повторение того, что произошло несколько лет назад. Авидия слишком хорошо помнила ту боль, которая захлестнула ее душу, когда она, опустошенная, вернулась домой. Потом в ее жизни появится Вейн и боль отступит. Да и Ноам поддержкой и добротой сделает все возможное, чтобы плохое забылось. Было очевидно, что он своими действиями в настоящем старался перечеркнуть прошлое, исправить, переписать его. Но переписать прошлое нелегко, особенно когда речь идет не только об одном конкретном дне, но и о долгих месяцах, которые следовали за ним. Взгляды людей. Любопытное, сочувствующее. От других она слышала, что когда в тот вечер Ноам пришел к себе домой, Теодор устроил ему серьезную взбучку. Отец Овидея не стал задавать ему лишних вопросов. Она сама подошла к нему и сказала: Мы с Ноамом решили прекратить, так будет лучше. Отец молча обнял ее, и она даже смогла сдержать слезы и не расплакаться. Вейны Фести наблюдали за ней. Невидимые для всех, кроме нее. Но это было прошлое, и теперь в их настоящем между ними было что-то гораздо более важное и очень опасное, и думать нужно было именно об этом. Незадолго до полуночи все пятеро распустились в нижний подвал, где Эндора уже подготовила все необходимое для вызова демонов. А Видея предстояло одной пройти через это. Харвис с заклинанием открыл дверь в темную комнату, и она направилась к ее центру. Войдя внутрь пентаграммы, рассыпала вокруг нее соль и покрыла ее руки и шею. Черная соль издревле использовалась как защита от любого типа угроз. Во время вызова демонов все двери и порталы в другие миры должны оставаться закрытыми. Но все пройдет легко и быстро, успокаивала себя Овидия. Мне просто нужно узнать, где находятся остальные сокровища. Авидия бросила беглый взгляд на своих спутников, давая им понять, что готова. Тогда Шарлотта разлила приготовленный ею эликсир вокруг пентаграммы и поместила ловец снов в точке, указывающей направление на север. Сама же Оливия повернулась лицом к востоку. Ноам и Харви создали защитный щит, и черная ведьма осталась одна. Три тени окружили колдунью, устремив на нее внимательные взгляды. «Вы не знаете, где остальные сокровища?» «Нет, сестра, они давно утеряны», — прошептала Фести. «Это чудо, что кольцо оказалось у твоего отца», — послышался слева голос Вейн. «Будь осторожна и помни, что мы рядом». Ведьма кивнула, затем она подняла руку, и кольцо загорелось. «Тенебрая венита адме! Тенебрая хиксум! Тьма, приди ко мне! Тьма — это я!» Пентаграмма загорелась, но Авидия сумела сохранить самообладание. Она помнила, что, возможно, это был ее единственный шанс, а это означало, что действовать нужно было четко и хладнокровно. Когда свечи в комнате начали мерцать, Шарлотта не удержалась и подошла к подруге, собираясь взять ее за руку. Но Эндора мягко остановила ее. Так ты только помешаешь, сказала она. Эликсир защитит ее, мы хорошо подготовились. Я знаю, знаю, вздохнула Шарлотта и посмотрела на Ноама. Тот, как и все едва дыша, смотрел на видео. Сама ведьма из земли, не задумываясь бы, вошла в этот круг вместе с Овидией и Ноам тоже. Но как раз этого делать было нельзя. Можно было ждать, только ждать. Шарлотта вновь посмотрела на подругу, та продолжала бормотать заклинание, а кольцо все ярче и ярче разгоралось перед ней. Через несколько секунд показалась тень змейка. Она была очень темная и в мгновение ока окружила Авидию. Так что-то та исчезло за ней, как за полосой дыма. Нуам сделал шаг вперед, но Эндора остановила его. Началось. Сейчас никто не двигается. Ждем. Все послушно промолчали. В это время Авидия, тело которой находилось в подвале Эндоры, а душа настолько далеко, что это невозможно было описать словами, падала. Она падала, как падают с высокой скалы у моря, когда летят вниз, а воды все нет и нет, и ты все падаешь. И юбки, задираясь, закрывают тебе лицо, лишая последней надежды понять, что происходит. Только темнота и падение. Падение и темнота. Внезапно ее полет прекратился, и, видя, смогла перевести дух. Вокруг было по-прежнему темно, но свет от кольца и золотое сияние глаз теней давало понять, что она не одна. Все хорошо», — сказала она себе. «Не теряйся, виде, не дай сбить себя с толку». Собрав всю свою волю в кулак, девушка поплыла в сторону кольца. Оно было совсем рядом, но путь к нему казался бесконечным, медленным, трудным и тяжелым. Как тогда, давным-давно, в детстве, когда она только научилась плавать и пыталась покорять непослушные холодные воды озер под Винчестером. Она спрашивала себя, было ли происходящее с ней сейчас похожим на то, что Ноам и Харви видели во время обряда с перстнем. Небытие, лимба, в котором не было ничего, кроме этого крошечного, но мощного объекта. Когда она смогла, наконец, приблизиться к кольцу, оно принялось вращаться с такой скоростью, что у ведьмы на мгновение промелькнула мысль, а не обладает ли оно собственным сознанием. Она протянула к нему руку, но уперлась в невидимый щит. Щит был непроницаем и сильно вибрировал. Это была очень простая, но чрезвычайно мощная, примитивная сила. Настолько, что даже опытные, чувствительные не решались экспериментировать с ней. Магия, которая бродила по земле тысячи лет назад, которую еще до чувствительных знали греки, египтяне и римляне, была простой и грубой. И именно с ней сейчас приходилось иметь дело Авидии. Тем временем вибрация вокруг кольца усилилась, и воздух зашевелился, как от порыва ветра. Авидия знала, сейчас или никогда. Времени у нее было совсем немного. Ее тело не сможет долго выдерживать такую нагрузку. И тогда она еще раз медленно подняла руку и потянулась к кольцу, и прошла сквозь защитный щит, который вспыхнул красным. Черная ведьма понимала, что зашла далеко, намного дальше, чем другие. Взяв кольцо, она поднесла его к лицу, физически ощущая взгляд своих теней, которые внимательно наблюдали за ней. Их присутствие придавало ей уверенности. Она знала, что если что-то пойдет так, они тут же бросятся на помощь. «Меня зовут Авидия Уинтерсон. Я потомок Анжелики. Наша власть в опасности», — произнесла она в воздух. Красный свет усилился. Из-за темноты, которая царила вокруг, Авидия начала казаться, что за ней наблюдают не несколько пар золотых, а тысячи незнакомых глаз. К тому же она слышала какие-то голоса, древние, как в первые дни этого мира. «Сосредоточься, не позволяй им запугать себя». «Я не знаю, что находится внутри тебя, но я думаю, что твои собратья в опасности». «Я имею в виду два других сокровища!» Голоса стали громче, а Виде и даже показалось, что она расслышала смех. Но она продолжала крепко держать кольцо в ладони и говорить, «Пожалуйста, ты должно вызвать их, а я найду способ защитить вас, вас всех!» Кольцо снова завибрировало, и красная сфера вокруг него начала съеживаться. Щит поддался. Сердце ведьмы билось так быстро, что, казалось, готово было в любой момент разорваться. «Ты знаешь, что мои тени со мной, знаешь, что у меня есть сила и что я не сделаю ничего плохого. Я чувствовала твои вибрации с того момента, как впервые надела тебя на палец», — говорила она, внимательно подбирая слова. «И с того момента не могла отделаться от ощущения, что имею дело с чем-то живым, кем-то живым». Хотя я и сама запрещала себе порой в это верить. Кольцо оставалось неподвижным. Оно будто ожидало чего-то, какого-то продолжения или предложения. А видя, ждала чего-то подобного. Она не обсуждала это ни с кем из остальных. Такие вещи держат в себе, уносят с собой в могилу. «Тебе нужна моя кровь? Возьми ее. Это будет доказательством моей преданности». «Кровавое заклятие». Тут она почувствовала, как несколько пар когтей вцепились ей в плечи. Она и не заметила, как появились тени. «Сестра!» — голос Вейн звучал странно и был не похож на себя. Такие могильные нотки не предвещали обычно ничего хорошего. «Не двигайся!» Авидия кивнула и снова посмотрела на кольцо. Единственный источник света посреди мрака. Тут кольцо начало вращаться прямо в воздухе, постепенно наращивая темп и амплитуду, пока не превратилось в пятно красного света. Энергия вокруг него была такой мощной, что в какой-то момент Авидией пришлось отдернуть руки. Сестра! Оклик Вейн заставил Авидию встрепенуться, и тут началось самое страшное. Она почувствовала укол в груди, такой болезненный, будто ее проткнули насквозь, а потом принялись разрывать изнутри. Голоса из темноты продолжали хохотать еще более громким, зловещим смехом. Они смеялись и скандировали «Сангуис фамилия эст», «Сангуинис фидес эст», «Сангвис потестас эст». «Кровь — это семья». «Кровь — это сила, это кровавое заклятие!» Тени крепко удерживали Овидию своими когтями, не позволяя ей вырваться. Ей оставалось только кричать, и она кричала, кричала, что есть мочи. В какой-то момент из сердцевины кольца вышел тоненький, похожий на струйку крови, луч красного света. Он связал кольцо и то место в груди Овидии, которое изнывала от боли, От прикосновения красного луча боль стала еще сильнее, хотя, казалось, больнее быть уже не может. Ностром, ностром, нострум. Примечание. Латинское слово «нострум», дословно «наш», используется в данном случае в значении, в котором его применяли знахари и колдуны древности, как «панацея», «средство от всех бед». Конец примечания. Овидия взглянула на свою грудь и увидела, что ткани, на месте которого касался красный свет, начали расходиться, а кровь из открытой раны потекла по лучу света к кольцу, закрепляя отношения между черной ведьмой и магическим сокровищем. Обезумевшая от боли, запаха крови и невозможности пошевелиться, ведьма, тем не менее, отдавала себе отчет в том, что происходит. Собрав последние силы, она проговорила — «Получай, кольцо, ты ведь этого хотела!» Сокровище в ответ издало какой-то странный звук, похожий на кошачье мурчание, и видя, снова погрузилась во тьму. Следующим, что она почувствовала, был твердый холодный пол под ее спиной. Свечи погасли, смех и скандирование стихли, а через несколько мгновений чьи-то теплые руки уже обнимали ее и отчаянно звали — Посмотри на меня, Авидия, пожалуйста. Девушка медленно открыла глаза, поморгала и увидела перед собой мокрое лицо Ноама. Он что плакал? Авидия ошеломленно посмотрела на него и услышала, как кто-то крикнул, чтобы все лишние убирались. Ведьма попыталась сесть, но Ноам удержал ее. Тебе нельзя пока вставать, у тебя идет кровь. Авидия опустила взгляд и увидела кровь на своей груди. Но кроме открытой раны, она заметила еще кое-что, и это испугало ее куда больше, чем вид крови. Цепь. На шее у нее появилась цепь, и девушка только сейчас осознала, какой тяжёлой и холодной она была. «Ты смогла», — с восхищением пробормотал Ноам, глядя на Авидию, «смогла найти еще одно сокровище». В этот момент... К раненой подошла Шарлотта. В руках у нее были бинты для перевязки и какое-то лечебное питьё. Авидия не смогла понять, что именно это было. Лотти уже приготовилась промывать рану, как вдруг ахнула от неожиданности. Посреди разверзнутой груди прямо на окровавленных тканях лежал кулон с рубином, в точности таким же, каким было украшено кольцо. Камень был весь перепачкан в крови, но все равно сиял и светился, озаряя изуродованную грудь девушки своим странным светом. «Вы хотите сказать, что весь этот риск, вся эта боль ради кулона, ради красивенькой безделушки?» — возмутилась Шарлотта. «В мой кабинет. Все срочно!» — приказала Эндора. «Тут еще осталось очень много соли. Чувствуете запах?» Я должна убедиться, что все, что было открыто во время обряда, надежно закрыто, иначе нам не сдобровать. Харви поспешно распахнул дверь и Ноам, подхватив Овидию, поспешил вынести ее из подвала. Шарлотта последовала за ними, но Черная ведьма, казалось, не обращала на происходящее никакого внимания. Мысли и взгляд ее были сосредоточены на кольце, которое было надето на средний палец ее правой руки, и на кулон, который висел у нее на груди. Они казались ей живыми, плоть от плоти ее, что, по сути, было недалеко от истины, ведь ее собственная кровь теперь жила в них. От мысли об этом, а также о том, что ей удалось получить утерянное сокровище, сердце Овидии наполнялось благодатью. Впрочем, ей недолго пришлось наслаждаться своей победой. Кольцо помогло ей обнаружить лишь одно из утерянных сокровищ — но было еще и третье, которое нужно обязательно найти, и как можно скорее. Когда все собрались в кабинете Эндуры, Авидия, которая уже чувствовала в себе достаточно сил, чтобы говорить, рассказала, что произошло. Она рассказала про древнюю энергию и барьер, который ей удалось в конце концов преодолеть и в результате получить кулон. Про то, что это приобретение стало возможным в результате кровавого договора, и только потому, что Авидия решила пожертвовать собственной кровью, девушка рассказывать не захотела. Как бы то ни было, то, что на поиске третьего сокровища оставалось мало времени, понимали все. Мы займемся поисками после вечеринки, беспечно заявила Эндора, распуская волосы и позволяя им темным водопадом стечь по плечам. «Какой еще вечеринке?» — недоуменно проговорила Авидия, суханьем облакачиваясь о спинку мягкого кресла Эндоры. «Я организовала праздник, позвала лондонских и окрестных дезертиров. Пора представить тебя обществу». Все молчали. «Что значит представить меня обществу? Сейчас? Почему?» Авидия разрывалась от вопросов. «Мы не знаем, чем закончится для всех нас эта история» принялась терпеливо объяснять Эндора. «У нас много рисков, много трудностей, но пока мы все вместе, все живы и относительно здоровы...» «В общем, не так давно у меня появился загородный дом, который я решила использовать для встреч отвергнутых слоев общества, в основном дезертиров, но не только». «Эту вечеринку я придумала две недели назад и пригласила на праздник очень многих». «К нам едут дезертиры с самого севера страны, не говоря уже о лондонских коллегах». «Будешь, как шута, ее показывать всему честному народу?» злобно проговорил Ноам. Затея кузины ему явно не нравилась. Эндора вздохнула, но не спешила отвечать на вопрос брата. Все ее внимание было сосредоточено на черной ведьме. «Это важный политический жест», — наконец сказала она. Люди посмотрят на Овидию, поймут, какими бывают другие, увидят в ней равного, близкого и совсем не опасного. Это поддержит их, укрепит их дух. Я согласна, твердо произнесла Овидия, и все одновременно посмотрели на нее. В комнате на мгновение воцарилась тишина. Овидия, начало было ноам, но черная ведьма поспешила закончить свою мысль. Я сказала, что буду участвовать, я решила. Да, это опасно и до некоторой степени безумно, но вечеринка может стать отличной возможностью обзавестись тем, что есть у моих врагов и преследователей, но пока нет у меня. Союзниками. «Умница», — улыбнулась Эндора. «Практически все дезертиры, которых я пригласила, знают меня с момента, как я решила покинуть общество» а с некоторыми мы были знакомы и раньше. «А кто-то говорил, что ушел из общества по своей воле, без всякого внешнего давления», — шутливо проговорил Харви, скрестив руки на груди. «Знакомство с дезертирами еще не означает давление с их стороны», — спокойно ответила Эндора. «Так или иначе, я доверяю им, а они мне. И именно это важно для нас и для Овидии». «Доверяю я им или нет?» Это сейчас не имеет никакого значения, грустно проговорила Овидия, наклоняя голову, и темная тень змейка скользнула вдоль ее шеи. У нас критическое положение, практически безвыходное, и если эта вечеринка поможет нам обзавестись союзниками, получить хоть какую-то поддержку, надо этим воспользоваться. Ты это серьезно? воскликнула Шарлотта. Она терпеть не могла упаднические настроения. «Ничего хорошего из этой затеи с вечеринкой не выйдет», — буркнул себе под нос Ноам. Но ни Эндора, ни Овидия не обратили внимания на их реплики. «Я хочу, чтобы они увидели, что ты всего лишь еще одна ведьма. Да, другая, да, обладающая иной энергией, но все равно такая же, как они», — с чувством проговорила Эндора. С тех пор, как в обществе наступил кризис, многие ждут появления новой силы и новой надежды, и, возможно, именно ты, Авидия, сможешь им эту надежду дать. Уверена, что сможешь. Ведьма ночи закончила говорить, но слова ее еще некоторое время продолжали звенеть в воздухе. Их смысл постепенно опускался на присутствующих, добираясь до самых потаенных уголков сердец и умов. Эндора встала, взяла со стола сигарету и подожгла ее от подсвечника. Сделала глубокую затяжку и задумчиво посмотрела на облако дыма, будто оно было живым существом. И тут заговорила Овидия. «Ты прекрасный лидер, Эндора. Просто великолепный. Это твой дар». «Спасибо, детка, но, боюсь, ты немного преувеличиваешь. А вот в том, что приемы я устраиваю лучше всех...» Это я могу сказать с уверенностью, и в том, что на этом празднике ты будешь самой настоящей королевой, можешь тоже не сомневаться. Я совершенно серьезно. А наклонилась вперед и слегка поморщилась от боли в груди, которая так до конца и не прошла. Все посмотрели на нее. Я знаю, что все думают так же, как и я. То, как ты двигаешься, как говоришь, как входишь в комнату, как мгновенно привлекаешь всеобщее внимание — все это качество лидера. Всего этого нету большинства, и многие готовы были бы убить за право обладать такими качествами. Эндора, ты лидер, прирожденный лидер. Я оценю твое мнение о виде, правда? Но не обижайся, мне кажется, что оно слишком сильно обусловлено количеством романов, которые ты прочитала. Авидия тихонько рассмеялась и почувствовала, как напряжение в плечах ослабло, а по телу побежало ощущение усталости. «Честные слова от справедливой ведьмы, спасибо тебе за них. Раз так, я рада. А теперь иди отдыхай, Прием будет завтра». «Завтра? Так скоро?» «Шарлотта, если тебе нечего надеть, у меня есть кое-что для тебя, что ты сможешь примерить. А сейчас все вон из моего кабинета, у меня есть еще свои дела». «Похоже, кто-то тут планирует устроить государственный переворот, танцуючи», — усмехнулась Шарлотта. Любые контакты, политические решения, внебрачные связи завязывались на балах, милая Лотти, — заметила Эндора, дерзко вскидывая левую бровь. — Так что да, я собираюсь устроить государственный переворот, танцуя. Это опасно, — попыталась возразить Шарлотта уже более серьезным тоном. — Если кто-то... — Поверь мне, Лотти... Эндора встала, обошла вокруг стола. — Я знаю, с кем и с чем имею дело. И меняя тон добавила... Харви, ты, пожалуйста, останься. Нам нужно завершить приготовление. Помощник мадам молча кивнул и остался сидеть в своем кресле. А взглянула на Шарлотту, не найдя иных аргументов, та вздохнула, подобрала свои длинные юбки и, бросив спокойные ночи, побежала вверх по лестнице. Черная ведьма осмотрелась, тоже собираясь уходить, и только сейчас поняла, что рядом с ней стоит Нуам так близко, что она чувствовала тепло его тела. Но главное, напряжение между ними будто не стало, словно ледяная стена, разделявшая их, обрушилась и разбилась на мелкие кусочки. Нуам протянул к ней руку, и тут в груди у Авидии кольнуло. А когда она попыталась встать с кресла, голова так сильно закружилась, что если бы не подхвативший ее Ноам, она бы, наверное, упала. Харви и Эндора испуганно переглянулись — Со мной все в порядке, смущаясь, проговорила девушка и опустила голову. Просто легкое головокружение, мне надо немного отдохнуть. И в этот момент она вдруг почувствовала, как чья-то мягкая, но уверенная рука берет ее за подбородок. А видя, подняла глаза и увидела перед собой лицо Нуама. В глазах его читалась тревога, но странное дело. Внимание черной ведьмы привлёк не столько этот взгляд, сколько свежевыбритый подбородок юноши. «Интересно, как ему будет с густой бородой?» — подумала она и сама усмехнулась несерьезности своих мыслей. «Значит так», — прервала интимность момента Эндора. «Если вы собираетесь устраивать здесь романтическую сцену, подобную той, что я однажды уже наблюдала, то лучше идите в свою комнату». «Благовоние у вас есть? Мы разберемся. Шепотом проговорил Ноам, не переставая смотреть на Авидию. Руки его обнимали талию девушки, крепко прижимали к себе и казалось не могли от нее оторваться. Наконец он сделал над собой усилие и сказал: "Эндора, приготовь пожалуйста ванну для Авидии. Кажется, это то, что ей сейчас нужно." И, получив согласие, повлек за собой Авидию прочь из кабинета.